Глава двадцать четвертая. Кто они? Забиралась майен наверх достаточно неуклюже. Несколько раз у нее соскальзывали ноги, она вся раскраснелась и даже вспотела. И все же, как мне показалось, это уже не было игрой на публику. Как ни крути, перед нами хоть и сильный менталист, но в то же самое время еще и молодая девушка, вчерашний подросток. Маленькая, хрупкая и безобидная, на первый взгляд, разумеется. А я тут благодаря ей получила одно приятное, но немного двусмысленное сообщение. «Учитель для жнеца. Майя посчитала, что у вас действительно есть чему поучиться. 20 очков обмана в день». Немного смущает, что мир посчитал именно мои учительские способности обманом. Но в любом случае вышло неплохо. Если что-то поменяется, я смогу быстро это узнать, да и прирост по очкам обмана получился очень даже неплохой. Держись! Я все-таки подошел к краю ямы и протянул Майе руку, помогая выбраться. Девушка тут же ухватилась за мою кисть, крепко вцепившись в нее и не отпуская. Лишь когда она полностью оказалась на твердой почве, подальше от моей ловушки, мне удалось мягко, но настойчиво освободиться я отвязал конец веревки от корня дерева смотал ее и убрал в инвентарь после чего обернулся в сторону остальных ну и что же вы не поделили хитро прищурившись посмотрел на нас мажор кажется старания моей не прошли даром и теперь остальные члены отряда воспринимали происходящее совершенно иначе ты в порядке участливо поинтересовалась лена и помогла своей конкурентке отряхнуться Да уж, воздействовать на своих Майя теперь не могла. Но вот следы ее предыдущих мозговых атак, по всей видимости, остались. С другой стороны, ничего плохого в этом, если вдуматься, нет. У остальных теперь просто будет меньше подозрений, и меня это устраивает. «Я, конечно, все понимаю!» Уже более деликатно, но с прежним хитрым выражением лица продолжил Мажор, не дождавшись моего ответа. «Но так отчитывать девушку — это ты перегнул!» «Да уж, кот!» — неожиданно согласился с ним Кирилл. «Сам же её вперёд послал, а потом отругал, что она под ноги не смотрит». «Но ведь не смотрят же!» — резонно отметил Кеша. А Даша и до этого, не проронившая ни слова, лишь презрительно фыркнула. «Наша тёмная, похоже, уже в своём привычном амплуа. Но остальные... Да что тут вообще происходит?» Они теперь мне все будут нотации читать, что я плохо себя веду с девушками?» «Всё в порядке», — подала голос Майя. «Я что-то и вправду расслабилась. По лесу бродят люди с оружием, а я будто на утренней пробежке в парке себя чувствовала». «Бывает», — благосклонно прокомментировал мажор, то и дело бросая в мою сторону заговорщицкие взгляды. «Ну вот, ещё излишнего внимания с его стороны мне не хватало». слушайте «А ведь получается, что эти чужаки здесь вырыли яму», — заявил Кеша. «Выходит, они хотели нас заманить сюда. И, скорее всего, сами сейчас где-то рядом». «Ага, и весь этот спектакль с фейерверком специально устроили», — кивнул кинжальщик. «А ведь сильна», — уважительно я подумал о Майи. «Зато недолгое время, что мы с ней договаривались, подчистила окружающим память и внушила выгодные нам обоим мысли». За с огоньками придумали чужаки, чтобы нас заманить. Пусть будет так. «Что, Вася?» — звонко воскликнула тёмная. «Похоже, завёл ты нас в ловушку». «Даша, заткнись!» — лениво одёрнул её Кеша. «Кот нам не командир. Здесь все равны. И все сами сюда попёрлись». «Может, хватит уже пререкаться?» — неожиданно повысила голос Лена. «Вот это да!» Не ожидал я такого от нашей скромной верёвочницы. Может, это её навороченный кнут так меняет? Почувствовала себя госпожой? «Девчонка права», — кивнул Кеша. «Надо решать, что будем делать дальше. Если эта яма действительно для нас, значит, скоро тут кто-то появится. Странно, правда, что их нет до сих пор». «Сеня бы нам сейчас пригодился», — неожиданно заявил мажор. Я даже не сразу понял, что это он об участковом. «Брось!» — махнул рукой Кеша. «Он же опер! Вряд ли он преступников по лесам выслеживал. Скорее всего, алкашей гонял и бытовыми разборками занимался. Так что все мы тут примерно в одинаковом положении». «Заметьте, от бездны никто не пошёл!» Даша вновь решила поднять старую тему. «Тихо!» — раздался неожиданно громкий шёпот Кирилла. Все замерли, прислушиваясь. В кронах деревьев шелестело от лёгкого ветерка листова, вдалеке кричала какая-то птица. Больше никаких звуков, если не считать наше взволнованное дыхание, не было слышно. Затем что-то хрустнуло, потом ещё и ещё раз. И тут мы все вздрогнули, а Лена так даже от неожиданности немного взвизгнула, тут же зажав себе рот рукой. От ствола одного из деревьев с оглушительным треском отскочил здоровенный кусок коры. Ветки под ногами тех, кто к нам приближался, хрустели громко и вызывающе. Чужаки явно уже не собирались скрываться. Раздался еще один выстрел. Пуля с визгом прошила ствол кривой сосны, расщепив древесину и оставив в ней темные дымящиеся отверстие с рваными краями. «Рассосредоточьтесь — Рассосредоточьтесь! — заорал Кеша. — Они слева и справа! Своим криком Хаусит выдал себя и всех нас. Теперь подступающие враги точно знали, где мы находимся и что собираемся делать. Можно ли Кешу за это осуждать? Разумеется, но если вдуматься, мы все впервые оказались в подобной ситуации. Опыта боевых действий никто из нас не имел, во всяком случае, никто ни о чем подобном никогда не рассказывал. Да, мы сражались друг с другом, с монстрами, атаковали бывший лагерь Влады, А до этого, я помню, еще мы с Лысом вдвоем охотились на других неизвестных стрелков, когда те напали на нас во время прокачки у реки. Но тут было совершенно иное. Люди, окружавшие нас, явно были профессионалами в прошлой жизни. И здесь они своих навыков не растеряли, а напротив, решили развивать их на благо самих себя. Это были не те стрелки, которых потом с легкостью переколотила леса. Не те, которые нанесли нам ущерб, лишь внезапностью нападения, а так они были не намного сильнее. Это были люди, которые не только владели в совершенстве навыками стрельбы, но ещё и знали, в отличие от нас, как вести охоту на людей. А ещё, будем говорить откровенно, моя затея с ловушкой для маи и заревом от костра, бросающимся в глаза, наверное, за несколько километров, стала для них прекрасным ориентиром. А ведь я думал, что вспышки в ночном лесу могут привлечь заодно и тех, кого мы искали. Вот только в отличие от проблемы со странным поведением своих, это казалось таким незначительным и далеким. Выстрелы по-прежнему раздавались одиночные. Неизвестные явно вели прицельный огонь. И навыки стрельбы у них явно были развиты всерьез. Вот одна из пуль пробила череп Даши, разбрызгав его содержимое липким веером, Темная, будто поврежденный биоробот еще прошла несколько шагов, размахивая руками и явно пытаясь что-то сделать. Но даже в этом безумном мире попадание пулей в голову означало пусть не мгновенную, но все равно очень скорую смерть. И никакая защита и лечение не помогли. Задергавшись в конвульсиях, Даша упала на колени, затем повалилась на бок, еще несколько раз дернулась и затихла. Молодая девушка со снесенной наполовину головой продолжающие некоторое время идти и только затем падающие, эту картину я, наверное, еще не скоро забуду. Я успел спрятаться за какой-то замшелый валун. Рядом сосредоточена дышала Майя, Лена с Кириллом отошли за ближайшие заросли и явно готовились встретить врага. Куда-то подевались Кеша с Мажором, я их нигде не видел. Не могли ведь они сбежать. «Майя», — обратилась я к девушке, — «ты можешь остановить Стрелков?» Менталистка сосредоточенно смотрела на меня и явно что-то обдумывала. Я тем временем отправил Брюса на разведку. Пусть облетит позиции стрелков, чтобы мы хотя бы знали, сколько их. «Могу», — наконец-то ответила девушка. «Это несложно». «Несложно?» Если честно, не ожидал ничего другого от дочки одной из семи легенд этого мира, но вслух сказал совсем другое. «Я, конечно, не сомневаюсь в твоих способностях, но как ты могла видеть, все эти ребята способны положить человека с одного выстрела?» «Кстати, это довольно интересные способности, полностью переворачивающие моё представление об огнестреле в этом мире. Та же Ольга со своим пистолетом даже паладином ничего не смогла противопоставить. Что уж говорить о ком-то с улучшенной меткой. А тут не просто усиленные навыки главные». В отряде наших противников всё это явно поставили на поток. «Я знаю», — спокойно ответила Майя. «Выходите!» — загремел над лесом незнакомый голос. «Сопротивление бесполезно! Нас больше, и мы гораздо сильнее!» «Интересно, откуда они знают, что нас меньше?» — ухмыльнулся я. «Хотя, конечно, тут они действительно правы. Их как минимум человек десять». С помощью Брюса я, разумеется, мог видеть немного дальше и больше. Но он сам при этом должен был находиться в моём поле зрения. Однако даже этой малости хватило, чтобы понять, противников было точно не пять и не шесть. «Многовато», — кивнула Майя. «Выходите!» — повторил голос. «Если прекратите сопротивление, тогда, быть может, мы вас отпустим». Ещё кто-то незнакомый рассмеялся, и никто его не одёрнул. «Издеваются, значит?» Внезапно раздался дикий вопль. Как выяснилось, мажор с Кешей не убежали, как я о них сперва подумал, а умудрились обойти чужаков с тыла. Синяя ящерица рвала какого-то человека в камуфляжном костюме, а гора мышц по имени Иннокентий с хрустом впечатывала в дерево еще одного. Увидев это, пошли в атаку и мои паладины. Кирилл двигался первым, прикрывая Лену. В кинжальчика тут же полетели пули. Жизни его стремительно пошли вниз, но девушка также быстро отлечивала его раны. Каждое попадание по Кириллу сопровождалось звоном металла, доспехи на глазах покрывались вмятинами и трещинами. Вот кому-то из стрелков удалось попасть кинжальчику в голову, но его спасло то, что пуля срикошетила от шлема, не причинив парню особого вреда. Но вот следующий выстрел чуть было не стал для Кирилла фатальным пуля попала в наиболее уязвимое место забрала, и жизни парня мгновенно опустились до половины. Если бы не вовремя использованная им в этот момент крепость, то тут бы все и закончилось. Положение осложнялось тем, что противники имели возможность стрелять по нам с приличного расстояния. А вкупе с тем, что они весьма шустро перемещались с одного места на другое, ситуация и вовсе становилась критичной. Кирилл с Леной, поняв, что идут на верную смерть, начали отходить под перекрёстным огнём врага. «Наш выход!» – кивнул я Майе и, пригнувшись первым, выскочил из-за валуна. «Одного или двоих, пока действует аркабалена, я точно сожгу», – размышлял я, делая огромный крюк, чтобы зайти нашим врагам за спины и продолжая отслеживать события на поле боя через Брюса. «Но один-два – это мало». Остальные расправятся со мной в мгновение ока. Так что без помощи Майи не обойтись. Оглядываюсь. Вот она, никуда не делась, бесшумно движется за мной. Вот только нет никакой уверенности, что после нашего тёплого разговора она на самом деле захочет вмешиваться в наши разборки. Чисто теоретически можно воспользоваться теневой травой. И с её скоростью перемещения, как тогда в битве при запретном городе, шансы сразу вырастут. Но будет ли стоить эта победа утраты настолько ценного и, что гораздо важнее, трудновосполняемого ресурса? Тем временем синюю ящерицу, боевую форму мажора, буквально разворотила пулями. Если до этого я думал, что это какие-то способности наподобие удара копьем, просто связанные с огнестрелом, то сейчас точно стало ясно, что нет. Слишком много и часто они стреляют, а ни один навык так быстро не откатится значит что-то другое, и хорошо бы это прояснить. Миша на одних инстинктах попытался пройти еще пару метров и рухнул, но Кеша пока что сопротивлялся, да еще оставалась надежда на их послесмертные формы кадавров. Но с такими прокачанными характеристиками стрельбы не думаю, что у наших врагов будут с ними проблемы. Так что любое промедление с нашей стороны, что называется, смерти подобно. «Аркабалена!» Какое счастье, что для активации достаточно и того мизера выносливости, что успел накопиться после внушения Майи. Все, что у тебя есть, порой это очень много, а порой очень даже удачная цена. Один из стрелков, присевший и сосредоточенно ведущий огонь по уже практически мертвому кеше Не ожидал нападения с тыла и поэтому так и не увидел меня, пока выскочившие из земли каменные щупальца не сжали его горло, не давая сказать ни слова. А пламя сожгло его вместе со снаряжением, практически мгновенно обнулив жизни. Информация на заметку. Выбраться он не смог, значит выносливости у этих ребят совсем немного. Ещё один, каким-то чудом разобрав еле слышный хрип своего товарища, развернулся, вскинул автомат и, успев сделать только один выстрел в сторону Майи, точно, она-то, в отличие от меня, ничем не прикрыта, вновь развернулся и какой-то странной, неуверенной походкой направился к кипевшей неподалёку битве. «Один есть», — нарочито спокойно проговорила Майя, хотя голос её заметно дрожал. «Неудивительно». Ведь пуля, выпущенная стрелком, просвистела буквально у ее виска. Неужели и ее можно так просто убить? Пуля в голову и готова? В обычном бою мне бы очень не хватало моей потерянной выносливости, но именно здесь и сейчас, похоже, она особой роли не сыграет. Стоит мне попасть в фокус атаки, и все будет кончено в любом случае. «Костян, ты чего?» Раздался полное изумление голос, затем треск автоматной очереди. Интересно, что такого вложило в голову этого Костяна Майя, если он пошел убивать своих? Или это был полный перехват контроля? Тем временем, пока наши противники разобрались, что к чему, Лена с Кириллом предприняли контратаку и даже сумели выманить одного стрелка, после чего девушка отправила его на перерождение несколькими точными ударами кнута. Но не все шло гладко. Ещё оставшимся в живых стрелкам удалось добить Кешу, чья боевая форма грузно осела на землю. Да уж, очень неудобными противниками оказался этот отряд для наших хауситов и тёмный. И тут Майя встала в полный рост, окидывая взглядом поле боя. Я хотел было крикнуть, чтобы эта чёртова девчонка хотя бы присела, но горло внезапно охватил какой-то спазм, и я смог только едва слышно просипеть нечто невнятное. Оставшиеся стрелки один за одним останавливались, а затем, спустя пару секунд задержки, начинали бросаться друг на друга. Завязалась потасовка, в которой мы уже не участвовали, а просто наблюдали со стороны. Один из наших противников, грузный мужчина в синем камуфляже и чёрной вязаной шапке, двумя точными выстрелами ликвидировал одного из своих товарищей. Одно попадание в грудь, одно в голову. Ещё одного оглушил прикладом а когда тот упал, прострелил ему шею. Но уже через полминуты этот здоровенный мужик упал с простреленной несколько раз головой. «Майя!» — хрипло сказал я, но всё уже было кончено. Среди кучи окровавленных трупов стоял худощавый парень лет не более тридцати. Он тяжело дышал и периодически сплёвывал на землю. «Я перебил предателей!» — сообщил он Майе. хорошо Бесстрастно кивнула она. «Покажи нам, где их надгробие?» «Из чего она взяла, что они взяли их с собой? Это же такой риск!» «С другой стороны, если оставить свои камни возрождения под охраной, можно гарантировать себе мобильность в случае незапланированной смерти, а опасность...» «Но кто бы мог ожидать, что на секретную стоянку можно так легко выйти? Скорее уж наоборот...» В мире, где всегда можно убить себя, чтобы вырваться из плена, не стоит особо бояться пыток и разглашения секретов. Если, конечно... В памяти всплыла картина, как этим занимался лысый. За дело не возьмется настоящий профессионал. «Идем!» — кивнул парень и, забросив автомат за спину, побежал в вглубь леса. «Лена, Кирилл!» — придя в себя, крикнул я. «За нами!» Валерий Кротов, Так звали единственного оставшегося в живых стрелка. Лёгкой трусцой бежал туда, где, судя по всему, вражеские разведчики оставили свои надгробия. Основные или переносные – неважно. Самое главное, что все девятеро погибших сейчас находятся там и, скорее всего, уже готовятся нас встретить.